Глава 5 Совершив возмездие, Симон и Франклин несколько месяцев были очень заняты. Какая-то добрая душа из партии сделала все возможное, чтобы все четверо героев были не только изолированы друг от друга, но и загружены работой, дабы не подвергать их искушению слишком много думать, поскольку это могло поставить их военизированное участие в партийной деятельности под угрозу. Кроме трех переездов с квартиры на квартиру, товарищ Симон успел поучаствовать в десятках учредительных собраний новых ячеек. Речь там шла не только о суровой самокритике, в связи с неэффективной организацией партийной работы, но и об изменениях в идеологической линии партии, Он с головой ушел в эти дела и теперь действительно превратился в нечто вроде апостола язычников, проповедующего благую весть ортодоксального подхода. Его можно было с успехом переименовать из Симона в Савла. минга же стал его первомучеником. Времена были непростые. Последний ревизионистский раскол оставил партию без штанов но Микелю это было неважно. Он знал, что ему принадлежит истина, и он один из тех десяти праведников, которых Лот должен был сыскать для Иеговы. Как же умиротворяет сознание, что ты один из десяти избранных? А в это время Франко, раскрыв рот и пуская атеросклеротические слюни, с наслаждением подписывал бесполезные и жестокие смертельные приговоры, Рожденный убийцей, убийцей и умрет. Вся страна с нетерпением ждала или сердечного приступа, или невозможного поступка камикадзе, все еще вспоминая о минутах молчания в честь анархиста Сальвадора Пуч-Антика. Примечание. Сальвадор Пуч-Антик, 1948-1974 годы. Каталонский анархист и антифашист член Иберийского движения освобождения Его казнь с помощью Гороты по приговору франкистского режима вызвала сильный международный резонанс, после чего Франко пришлось отказаться от такой формы казни. Позже, в 1978 году, уже после смерти Франко, Испания окончательно отказалась от смертной казни. Конец примечания Любопытно, что в основе революционного подхода Симона лежал важнейший вопрос. Должен ли авангард рабочего класса в преддверии революции пойти на компромисс с интеллигенцией и христианским сообществом или нет? Ревизионисты готовы были пойти на это, но по мнению Симона Апостола Язычников это было недопустимо. Авангард рабочего класса должен твердой рукой проводить в жизнь диктатуру пролетариата, чтобы раз и навсегда свершилась социалистическая революция и пришествие коммунизма, как проповедовал Иисус. Было еще более каверзный вопрос, как поступать с бывшими товарищами, ушедшими в объединенную социалистическую партию Каталонии, контрреволюционными ревизионистами, которые поддерживают свой затухающий пыл заигрывая с подпольными буржуазными партиями. В этом случае разница во мнениях была еще более заметна, и новоиспеченные старые большевики считали, что те, кто ушел в объединенную социалистическую партию Каталонии, были даже хуже буржуев, потому что предали общее дело. И Микель Женсана II, апостол ортодоксального подхода, вдруг почувствовал, в тот момент, когда произносил речь в университетской аудитории номер 11, в присутствии пятерых слушателей, бесконечную усталость, и ему пришлось втайне признаться самому себе, что он ищет повода сказать «прощай оружие». Если бы только Берта, товарищ Пеппа, не сидела в тюрьме с тех самых пор, как ее предал распроклятый бык, и члены старого правления партии Несмотря на угрожавшие им сроки от восьми до десяти лет тюремного заключения, изо всех сил пытались исправить ситуацию, пока общему делу не подсобил смешанный с кровью кал в теле диктатора, и в партии началось движение. Ее члены постоянно сновали туда-сюда. Одни с устремленным в небеса взором, другие потупив глаза. В то время Пиночет возвращался в Чили с похорон Франко, а у товарища Симона не было ни денег, ни возможности отпраздновать это дело бутылкой шампанского, как подобало приличному человеку. Нежданно-негаданно Испания проснулась и вспомнила, что с незапамятных времен она оплот монархии. И тогда партия решила, что в связи с происшедшими переменами всем следует вернуться в ряды Объединенной Социалистической Партии Каталонии. Партия была распущена. Многие действующие члены сказали «Аминь», готовые забыть проклятие, которое сами же изрыгали всего несколько месяцев назад в адрес своих ревизионистских братьев из Объединенной Социалистической Партии Каталонии. Но тех из нас... Кому необходимость такого шага была не совсем ясна? Тех, кто говорил, что для участия в выборах не нужен был ни огонь на поражение, ни Бейрут, ни лампочки в 25 свечей, не пропитанная кровью быка полотенце пригласили принять участие в проекте ЭКУУС. Примечание. ЭКУУС. Конь. Латинский. Конец примечания. И будьте любезны, возьмите с собой пистолет. И я, не желавший ничего другого, кроме как выйти в отставку, больше не вести войну, вернуться домой, записаться в общество ветеранов и сидеть в кресле-качалке, рассказывая байки, сказал, что приму участие в проекте Экуус, и в глубине души думал, а ты вылитая Антигона или еще лучше Эдип, неспособный восстать против своей революционной судьбы. Выходя из дешевой гостиницы в Мадриде, где он провел ночь, Микель Жансана видел, как по площади пуэрта даль соль перед ним проезжает вереница черных блестящих кабриолетов, полных широких улыбок новоявленных рахфеллеров и новоиспеченных королей. Люди толпились на тротуарах, празднуя с открытым ртом и с радостью в глазах, после безутешных слез по случаю смерти Змея Горыныча, обретение королевской семьи. А в двух шагах от нового короля стоял я с книгой в одном кармане и пистолетом в другом. Мною овладел приступ безудержного смеха, и я печальный, разочарованный, полный надежд и растерянный, направился к метро, чтобы попасть на собрание Экуус Пуэнте де Вальекас. Примечание. Один из самых густонаселенных районов Мадрида, расположенный в юго-восточной части города. Конец примечания. Я думал, что проект окажется бесперспективным и нежелательным возобновлением нашей деятельности, в погоне за все более далекой революцией, однако встреча превратилась в любопытнейшее и чуть ли не академическое мероприятие. В просторной столовой, практически лишенной мебели квартиры, меня усадили на шаткой кухонный стул за маленький столик из ДСП, поставленный перед длинным столом, за которым расположился голубоглазый и еще трое незнакомых мне членов Центрального комитета. Они поблагодарили меня за участие в революционной борьбе и сообщили мне о неизбежном роспуске партии и ее слиянии с Объединенной Социалистической партией Каталонии и Братской Коммунистической партией Испании, а также о том, что, принимая во внимание мой отказ участвовать в этом процессе, С настоящего момента с меня снимается какая бы то ни была ответственность в отношении партии, в то же время как из партии снимается вся ответственность в отношении меня. Я должен был поклясться, что никогда не раскрою секретов, доверенных мне как члену партии, и ни при каких обстоятельствах не предам никого из своих бывших товарищей, точно так же, как и партия никогда не разгласит моего участия в ее деятельности. Думаю, они имели в виду смерть быка и мое обучение в Ливане. Я в первый раз об этом рассказываю, Жулия. С одной стороны, Микель Жансана второй Робин Гуд чувствовал невероятное облегчение, когда думал о том, что ему уже больше никогда не нужно будет выносить тяготы подполья, но бывший товарищ Симон Невероятно до тошноты перепугался. Ведь хотя он рисковал жизнью в борьбе со структурами диктаторской власти, прежде всего он боролся с самим собой, заставляя себя видеть в правильность того, что делает. Верить в это с революционным энтузиазмом. И Микель, и Симон оба заглянули себе в душу. «И как же мне дальше жить?» Я прямо так и выпалил, глядя в глаза голубоглазому, с жалостью и упреком, потому что невозможно так вдруг поменять систему ценностей. Но человек с густыми усами и с постоянно слезящимися глазами, у которого был самый что ни на есть командирский вид, почти незаметно махнул рукой. На дискуссии времени у них не было. Теперь пистолет. «Верни его, товарищу Пабло!» Я сделал, как мне велели, и снова посмотрел в глаза голубоглазому. «Как, собственно?» В первый раз за много лет голубоглазый ушел от ответа, уставившись в потолок. В это время товарищ Пабло вручал мне конверт с достойным, но скудным количеством денег, необходимых для того, чтобы пережить первые недели возвращения в общество, где люди не переставали смеяться, заниматься любовью, гулять по улицам, делать вид, что ничего не происходит, защищать докторские диссертации, ходить в кино и выходить из дому, даже не задумываясь о том, нет ли за ними слежки. Я вышел из этой столовой квартиры в Пуэнте-Вальекас, даже не решившись еще раз взглянуть на Голубоглазого. Я так и не спросил об участи, уготовленной товарищем, находящимся в заключении, например, Берти, то есть товарищу Пепе. Я не узнал, какова была реакция товарища Франклина, если он, конечно, принимал участие в проекте, и не осведомился, какой идиот придумал назвать проектом ЭКУУС Это коллективное массовое увольнение, уготовленное, сказали мне, только тем членам партии, которые сыграли в ее деятельности или структурах выдающуюся роль и не вступили в объединенную социалистическую партию Каталонии. На деньги товарища Пабло я заправил бензином Веспу, мотороллер, на котором приехал в Мадрид, и вернулся в Барселону как Микель Жансана II, освобожденный от всех тяжких повинностей, кроме воспоминаний. На скорости 60 км в час я пел, смеялся и плакал, и дерзко посматривал на постовых дорожной полиции. Теперь, даже если бы они меня и остановили, мне не нужно было коченеть от мысли, что они обнаружат у меня пистолет в кармане, или страх в сердце. Впереди у Микеля было 600 километров, чтобы продумать, что делать дальше. Будь что будет, но возвращаться домой он не хотел. Это было бы равносильно признанию своей ошибки. Ему пришлось бы терпеть молчаливый, но торжествующий взгляд отца и, возможно, сочувственные взгляды дяди Маурисия. Но страшнее всего было столкнуться с молчанием матери. От такой перспективы он просто впадал в панику. Доехав до Монегроса, он три раза успел поменять решение. Возле фраги подумал, что раз уж на раздумье оставалось еще 140 километров. И вот, наконец, когда он решился, он встал и пошел к отцу своему,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 Фрагмент из Евангелия от Луки. Конец примечания. «Можно подавать мясо?» Метердотель нетерпеливо уставился на салат Микеля, едва потревоженный с одной стороны. Микель вернулся к реальности и посмотрел на тарелку. Метердотель поднял бровь и обиженно спросил. «Вам не понравился салат?» «Да нет, я просто...» Он положил нож и вилку на салат с виноватым видом. Жулия, понимающе, посмотрела на него и указала метродотелю на стол. Тот щелкнул пальцами, тут же явился официант и унес тарелки. «Ты поел бы, вместо того, чтобы столько говорить?» «Я не могу перестать рассказывать. Я всю свою жизнь молчал». Она улыбнулась, и Микель спросил себя, сможет ли он рассказать ей все. Тут официант принес второе, которое, по всей видимости, уже давно остыло. Метродотель, стоявший за спиной официанта, поднял бровь и, не оставляя попыток испортить нам ужин, спросил, не желаем ли мы еще вина. Они сказали, да, еще вина. «Рассчитывая получить предлог просидеть там еще долго-долго, веком больше, веком меньше, Жулия. К тому же ты сама привела меня сюда, чтобы я рассказал тебе о Болосе, и видишь, что получилось?» Все, чего боялся Микель Жансана, второй блудный сын, свершилось. Рамон, его двоюродный брат, Позвонил с фабрики, спросил, удалось ли ему, наконец, исправить мир, и закончил фразу ехидным смешком. «Нурия сказала, — Здравствуй, хорошо, что ты вернулся домой!» И замолчала, ни словом не упоминая о восторженном письме, которое он прислал ей, когда только начинал триумфальный путь подпольной борьбы и славы, и пригласила в гости познакомиться с племянником. отец посмотрел на него молча и насмешливо, но не произнес, наученный матерью, ни слова упрека. Все невысказанное отразилось в его глазах, и он с театральным вздохом ушел на фабрику, ведь он-то работает, не то что некоторые. Дядя, сидевший в библиотеке, поднял голову от книг и с искренней жалостью посмотрел на любимого племянника, вернувшегося домой. И действительно, хуже всего было молчание матери. Может быть, для того, чтобы разрядить обстановку или в знак покаяния, Микель полдня просидел в кресле подле матери рядом с огромным радиоприемником. Этот приемник всегда стоял как раз у стены, вон там, за спиной Жулии, И я прислушивался к молчанию матери, пока она бесконечно штопала носки и подшивала брюки под тихую музыку, которая была слышна только в пятне света от лампы. И в молчании они говорили друг с другом. «Видишь, как получилась мама?» «Да, сынок. Не стоит мне рассказывать подробности. Я счастлива, что ты вернулся живым» целым и невредимым. Я думала тебе, мама, но не мог позволить, чтобы это меня остановило. Это было бы контрреволюционно. Я понимаю. То есть нет. Совсем не понимаю, но принимаю это. Ведь самое главное, что ты вернулся. Но чем ты собираешься заниматься? Не знаю, мама. «Мне кажется, что я хочу учиться, но не знаю, чему. Я должен дать себе несколько дней на раздумье, чтобы понять, хочу ли я продолжать учебу на историческом факультете или же заняться чем-то другим, мама». И из полуоткрытой двери библиотеки до меня доносились медленные звуки голоса молчания. И я понял, что дядя говорит мне «добро пожаловать». Примечание. Голос молчания. Фортепианная пьеса каталонского композитора Фредерика Момпоу, 1893-1987 годы, по мотивам мистической поэзии святого Иоанна Крестного, также известного как «Святой Хуан де ла Круз» и «Святой Иоанн Креста», написанная в 1959 году. Конец примечания. Мать в очках на кончике носа зубами перекусила нитку, выключила радио, чтобы дать мне послушать Момпоу, и проговорила про себя. «Думай, сколько хочешь, сынок, и не обращай внимания на отцовское фырканье. Сейчас очень важный момент в твоей жизни. Микель, блудный сын». Отец очень волнуется, потому что на фабрике не все в порядке. После двухчасового молчания мать посмотрела ему в глаза и положила работу на колени. Все закрываются, и он боится, что нам тоже придется закрыться. Да что случилось? Рамон плохо помогает. Не в этом дело. Это кризис, и говорят на мировом уровне... У нас нет денег на новые станки. Это конец текстильной индустрии, сынок. Но людям ведь надо одеваться. Никогда не мог этого понять. Если бы это было единственным, чего я не понимал в жизни. Но я понемногу подстроился к обычному распорядку дня и снова стал читать, только еще более внимательно. Тодорова и Барта. Отца целыми днями не было дома, мать смотрела на меня издалека и с нежностью, и я гулял по саду один, одинокий, холостяк, вновь выходя к пруду без лебедей и к каштанам. Я строил планы на будущее и звонил друзьям, которые поражались, что я еще жив, и, и старался не глядеть на ту страницу телефонной книги, где был номер Болоса. Я запирался в библиотеке с дядей. Он уже тогда доверил мне тайну, известную лишь мне и ему, а именно, что в истории он останется под именем Маурисия Безземельного. Злые языки начинали поговаривать, что он понемногу сходит с ума он показывал мне новое дополнение к семейному генеалогическому древу и подзуживал мою мать, говоря, что ей следовало бы пойти сфотографироваться, чтобы повесить фотографию на стену с портретами в Северной галерее. И я решил, что вместо истории буду заниматься филологией. И просто потому, что мне это нравилось, и потому, что зачитывался стихами Фоша и начинал понимать, что искусство – совершенно особенная вселенная, в которой можно безнаказанно скрыться и прожить всю жизнь, не ища себе оправдания. Я был еще слишком неискушен и не знал, что существует профессия критика. Я был еще слишком молод, чтобы понять, что ищу путь спасения. Я вернулся в университет через заднюю дверь, и он до такой степени больше не был храмом, что даже на лекции мы ходили уже не в здании на университетской площади, а в корпусах, хуотически расположенные по обеим сторонам проспекта Диагональ, которые начинали называть кампусом, для чего понадобилась всего капля желания и фантазии. Выходя с лекции Рикарда Сальвата, я познакомился с Жеммой. Примечание. Рикард, Сальват и Ферре. 1934 2009 годы. Каталонский драматург, театральный режиссер, романист и университетский преподаватель конец примечания. Жемма ела круасан, я сразу же заметил, какие у нее ямочки на щеках. Берта осталась далеко позади. И несмотря на то, что теперь это кажется мне невозможным, Тереза тоже была далеко. И поскольку подпорье осталось позади, Микель Жансана подчинился диктату времени и отрастил бороду.